Глава 14. Дракон зашвырнул яблоко в кусты, закрыл книгу и спрыгнул с ветки. И так ловко у него это получилось, что я залюбовалась. Вот это физическая подготовка, вот это сила и грация. «Ну что там?» спросил он меня, бросив в сторону замка настороженный взгляд. «Там все в порядке. Комнаты прибраны, канделябры начищены, дворецкий и экономка имеется, целая толпа горничных принцессы накормлена и распихана по комнатам, повар готовит вкусно. Отчет получился кратким и лаконичным, но на другую меня бы уже не хватило сил. Это я знаю. Выготавливал мне сегодня яства замурские и даже акулии-плавники в белом вине. Все-таки хранительница свое дело знает, хоть по виду и не скажешь. Ничего она не знает. Она меня в поломойке украла, а я в уборке вообще не разбираюсь. Не мое это. Как же не твое, если даже канделябры начищены? усмехнулся дракон. Еще издевается. Он вдруг окинул меня каким-то человеческим взглядом и спросил почти по-человечески. «Устала?» Злиться на него сразу расхотелось, и я честно ответила. «Не то слово. Буквально с ног валюсь. И вообще я домой хочу. Отпустите меня, а?» В сердце затеплилась надежда. «Раз уж дракон ведет себя не как злобный тиран, а как нормальный человек, может, с ним удастся договориться?» Куда это ты хочешь отпуститься? Не понял он. Домой хочу. У меня там работа и квартира съемная, и два кредита в банке. Мне надо. Какое-то время дракон внимательно сверлил меня взглядом, а потом ответил коротко. Не отпущу. Как это не отпустите? Не поняла я. А вот так. Не отпущу и все. Даже думать не смей. Тут королевская делегация на носу, в замке порядок надо поддерживать. Так наймите нормальную поломойку. За деньги. С профсоюзом. Как у вас тут принято? Повара вон, экономка, дворецкие, горничные, все местные. Ну так вот и уборщицу местную найдите. Нет. Ответ дракона был суровым и категоричным а сам он в одно мгновение перестал быть нормальным парнем и человеческим человеком, резко превратившись в самого сурового из всех тиранов и рабовладельцев. «И вообще, отправляйся-ка ты спать. Знаешь, как эти принцессы мусорят? Работы будет много». И, не дожидаясь моего ответа, он потопал по дорожке к двери. А я осталась стоять совершенно растерянная и чертовски злая. Ну, ты у меня еще попляшешь. Не знаю, как, но я обязательно отомщу этой драконьей сволочи и найду возможность отсюда выбраться. Я вернулась в замок и стала выбирать себе комнату для ночлега. Хотя, чего же для ночлега? Раз уж этот гад меня не отпускает, это будет моя постоянная комната. На этаж для слуг я даже спускаться не стала. Какая из меня служанка? Слугам вон деньги платят, профсоюзы у них всякие. А мне платить никто не собирается, только рычат и угрожают. Так что выходит, я гостья? Или как элемент декора, архитектурная особенность? Сокровище этого замка? а сокровища, где попало, валяться не будет. Я походила по гостевому этажу, повздыхала. Потом заметила, что если завернуть за дальний угол в западном коридоре, будет закуток и еще одна дверь, за которой скрывается вполне себе уютная комнатка со всеми удобствами, поменьше и поскромнее всех остальных «но». «Далеко от будущих покоев принцессы». Что-то мне подсказывало, что там будет шумно. Не просто же так целую толпу горничных набрали. Они там будут бегать, топать и выполнять поручения. Еще наверняка звать обслуживающий персонал. Поскольку я не персонал, у меня ни отпускных, ни выходных, фигу им, а не бежать на зов. Поживу в тишине». А близкое знакомство с принцессами — нет уж, спасибо. Я приняла душ, завернулась в мягкий халат. Такие были положены всем гостям. Я лично запускала по пауку в каждый шкаф, и те радостно обсасывали пыль с белья. И упала в идеально чистую кровать со взбитыми подушками. Сама старалась. Когда я собиралась уснуть, что-то мягкое и мохнатое тронула за руку. «Что, предатель, решил вернуться?» буркнула я сквозь сон. «А вот и иди теперь к своему дракону, не приму назад». «С чего это я, предатель?» ответила мягкая, и я подскочила в кровати. От Филимона я много чего могла ожидать, но уж точно невнятной человеческой речи. «Да это и не Филимон был». У кровати нерешительно топтался мой паук-пылесос. Послушай, я тут подумал, это твоя идея насчет жены. Она не такая уж плохая. Что? Совсем замучило тебя молодое поколение? Хмыкнула я, обнимая подушку и усаживаясь по турецки. Нет сил, вздохнул многоногий пылесос. Мельтишат. Кусаются, щиплются. А все эти почему то, почему это? Нет, оно тогда же веселее, но не круглые же сутки, даже спят по очереди. Пыльнюки маленькие. Я рассмеялась. Ладно, сделаем тебе супружницу. Только вот из чего. Вы же сами весь мусор из замка и выгребли. Тут теперь чистота и никаких завалов. «Тоже мне чистота!» — хмыкнул паук, явно приободрившись. «Это ты в библиотеке не была». «Что значит «не была»?» «Была и даже ночевала. Вы там отлично убрали, пыли нет, грязи нет, все прекрасно». «Какая же это библиотека?» — хмыкнул паук. «Это так, комнатка для чтения». «А библиотека тут в южном крыле, огромная, я бы сказал, громадная». Восемь этажей, не считая трёхуровневого подвала. «А там. «Не то что жену! Целый гарем сотворить хватит!» Я покосилась на паука. «Так ты что же, негодник! Целым гаремом решил обзавестись?» «Упаси, высокие боги!» — в ужасе замахал лапами он. «Одну жену! Только пусть будет хорошая!» «Ну, это уж как получится», — развела я руками. «Мне бы тоже не хотелось создать что-то, что будет откусывать мне ноги». Я весьма непрозрачно намекнула на его недавние угрозы. Он вздохнул. «Ничего она не откусит. Ноги — это ж не мусор. А мы можем питаться только тем, что не нужно» так что пока ты сама не решишь, что от ног тебе никакой пользы и надо бы от них избавиться, они в безопасности. Вот негодяй, обманул меня. Однако злиться на паука уж не хотелось, да и не моглось. Роль многодетного папаши быстро исправила его характер, а совместный труд за эти пару дней сделал из нас, если не друзей, То по крайней мере добрых приятелей. А главное, он принес добрую весть: В этом замке имеется библиотека целая, огромная. И вот она-то меня очень интересовала. Если учитывать, что уборку я почти автоматизировала, сотворив прекрасное паучье семейство. Думаю смогу создавать видимость бурной деятельности, а на самом деле почитывать книжечки. Заберусь на последний этаж, а если там достанут, спрячусь вон на нижнем уровне подвала. И что мне все принцессы, вампиры, драконы и прочие не относящиеся к уборке предметы мебели? Наверняка там есть что-то про путешествия между мирами. А я дотошная. И уж что-что, а работать с источниками и выискивать информацию умею. Сколько я рефератов, дипломов и диссертаций на заказ написала, ни одному профессору не снилось. Так что хочет этот дурацкий дракон или нет, а отпустить меня все равно придется. Вернее, не так. Обойдусь без его отпущений. Сама убегу.